ГЛАВА ПЯТАЯ. ГНОМ Удивительно, но я заснул. Видимо, дар требовал много энергии, я устал. Очнулся я от громкого стука в дверь и открыл глаза. Мои руки аккуратно лежали на животе, ничего не испачкав. Я специально промыл раны, когда поднялся в номер и, боясь испачкать куртку, подложил полотенце. Но, к моему великому удивлению, кровь остановилась почти сразу. Я взял с тумбочки фляжку с живчиком и выпил. Следующим моим движением было вынуть финку из-под подушки, но, вспомнив, что она сломалась, я раздраженно крикнул. «Открыто!» — в комнату вошел дед и Виолетта. Ожидаемо, но что меня порадовало, я не увидел в их глазах укора после моих утренних шалостей. «Дай-ка я руку посмотрю», — сказала Виолетта, пододвигая стул к кровати. Она быстро ощупала руку и профессионально наложила стягивающую повязку. «Нормально, несколько переломов, к вечеру срастутся, только пока подожди размахивать руками». «Да, лесник, я забыл тебя предупредить, что убивать в стабе дурной тон. Не думал, что ты таким прытким окажешься», — покачал головой дед. «Ну, точь-в-точь, как мой отец, когда я разбил его мотоцикл». «Они поставили меня перед фактом, грабить в стабе разрешается?» — ехидно спросил я, садясь на кровати. «Парни выпили, расслабились. Я им открытку пришлю к Новому году», — сочувственно пообещал я. «Двоим точно не надо, остальные шестеро выпишутся через неделю», — едко добавила Виолета. «Их компании надо еще Машу прибавить», — посоветовал я. «Не надо. Кто официанкой будет, ты?» — нахмурился дед. «Я тут тебе принес кое-что, как ты просил». Он положил папку, которую держал в руке на стол. «Прочту. Завтра начну», — пообещал я. «Виолетта, что вообще произошло? Это дар?» дарк Локстопера, знали бы они, на кого дернулись. Обычно вашего брата десятой дорогой обходят». «Эх, лесник, расшифровался ты не кстати», — посоветовал дед. «Она в деле?» — спросил я, показав глазами на Виолетту. «Да». «Знахарь, как ты можешь помочь в расследовании? Я, конечно, человек новый здесь и многого не знаю, но как Виолетта сможет мне помочь? Могла бы сама, давно бы уже нашла крысу». Я помогу тебе. С моей помощью ты быстрее приобретешь форму. Послезавтра еще выпьешь две горошины и сразу ко мне. Пока твой дар находится еще в зародыше, тебе как можно чаще надо показываться знахарю и учти, что твои визиты ко мне бесплатны для общего блага. Слушайте, я не поверю, что до сих пор никто не смог взяться за это дело. Что-то вы не договариваете. Мы пробовали, ответила Виолетта. Но каждый раз нас постигала неудача. Стаб у нас небольшой, слухи разлетались мгновенно. И тот, кому мы поручали это дело, внезапно умирал. Нападения на конвои временно прекращались, но позже начинались вновь. Кто-то сливает информацию муром. Что мы только не делали, заставляли людей сидеть готовыми на чемоданах, а затем внезапно отправляли их. Кроме них из стаба никого не выпускали. Рейдеры, те, что были в длительных походах и находились за территорией, естественно, не знали о собранном конвое, больше передать мурам было некому. «Мне надо ознакомиться с папкой, встретимся позже». Они не стали настаивать и вышли, я открыл папку и стал читать. Почерк у Виолеты был каллиграфический, а то, что это писала она, я не сомневался. Дед вряд ли мог бы нацарапать имя и фамилию на камне своими лопатами вместо рук. Итак, что же есть в моем распоряжении? В папке были описаны нападения за полтора последних месяца. Начались они чуть меньше четырех месяцев назад. Поначалу робко, осторожно. Одно-два в месяц, затем все чаще. И вот в папке значились 6 за неполные полтора месяца. Я заинтересовался, почему вообще это происходит. Стаби сформировался более-менее стабильный костяк из 300 человек, которые никуда не планировали перебираться. Остальные, как и я, стекались из трех кластеров в город с высокими стеклянными башнями. Он появлялся откуда-то из будущего России, так как жители его говорили на русском языке. Кластер считался быстрым и перезагружался раз в две недели. Он обладал одной характерной особенностью. Несмотря на свои размеры, он появлялся почти без жителей. Те, что там оставались в полном составе, заражались грибком и становились зомби. Людям из бетонного это было только на руку. Они быстро набивали грузовики и уезжали, не вступая ни в какие стычки с сильными зараженными. Город считался тихим местом, к тому же туда часто выходили выжившие из других кластеров. Как я, например. Такой вот перевалочный пункт. На какое-то время они оседали в бетоном, накапливая жирок. Но, прослышав о лучшей жизни, двигали в центр, так как дорога туда была одна мимо непроходимых болот. Или проходимых. «Я сделал себе пометку, что нужно исследовать болото. Узкая извилистая дорога, проходящая частенько под высокими каменными склонами с одной стороны и болотом с другой. Лучшее место для засады». Так оно обычно и случалось, камнепад, казалось, сам по себе перегораживал дорогу, и пока люди разбирали завалы, на них нападали, сверху с уступов из болота, нагоняли по дороге сзади или ждали впереди. То, что это работали муры, сомнений не было, множество тела лишали своих органов, так не делали зараженные, что было очевидно. Кстати, постоянно валяющиеся трупы на дороге стали привлекать все больше и больше зараженных, видимо, это доставило хлопот мурам, и они стали забирать с собой тела. Во всяком случае, за последний месяц ни одного трупа найдено не было. На каменный утес они их не затаскивали, значит, сами муры имели лагерь в болотах, якобы непроходимых. Первым я посмотрел, кто стоял на часах за последние два месяца. Здесь совпадений не нашлось, все часовые были разными. Или они все замешаны, или я ничего не понимаю. Пока отложим их. На воротах, соответственно, тоже все разные, и никто из них не покидал пределов бетонного. Конвои стартовали, когда набиралось человек 20, обычно 3-4 машины, которых было в избытке в городе. Собирали все свое барахло, накопленное за несколько месяцев, и ехали. Некоторые были довольно удачны и к моменту выдвижения к лучшей жизни имели примерно такой же мешочек, как и у меня сейчас. Но мешочки эти, как мне показалось, муром были до одного места. По слухам, они имели гешефт лучше, обменивая органы сразу на жемчуг. «За горох работали местные или местный. Все последние шесть нападений группа Гнуса была за стеной в свободном поиске. Ага, Рубера добывали, наверное. Ну что же, исполнителей с нашей стороны я, похоже, нашел. Были еще несколько групп рейдеров, но такими совпадениями похвастаться не могли. К тому же замашки Гнуса я испытал на себе». Как правило, в центр уезжали люди достаточно тихие. Они для этого и ехали туда, чтобы осесть в большом городе. По статистике, они обладали небоевыми дарами и не являлись боевиками. Таких можно было легко взять на испуг. А если эти гнусавые уроды действовали вместе с мурами, то и подавно. Этих восемь, муров столько же, и вот уже поровну. Теперь, если учесть внезапность нападений и засады, то их ждал стопроцентный успех. Потом следовало быстрое потрошение, обыск и разбег. Было несколько неясных моментов. Если группа Гнуса принимала участие в нападениях, то как она выходила на точку? Через болото или делала обвал? Сделать обвал непросто. Надо натаскать камней, и расшатать там основы и прочее. Значит, знали загоди, и, судя по информации из папки, выходили они всегда за сутки. Сутки. Кто-то им говорил заранее, единственный раз, когда обошлось без обвала, был спонтанный выход конвоя из таба. Когда дед заставил сидеть их на чемоданах, Гнус со своими ушел тогда за три дня до нападения, вот и сходится. Ушел, но не знал, когда пройдет караван, Муры, скорее всего, тоже трое суток сидели в засаде, бедненькие. И еще Маша, ну похоже, что эта тварь навочится, красивая жуть, но тварь. «Расспросить отбывающего колониста в постели о том, куда едет и что везет, у нее проблем не составит. Все в точности, как и со мной. Только в этот раз ребята перебрали лишку и не на того залезли». «Ладно, пока нападений не будет, надо обследовать местность, а эти пусть лежат в больничке. Никуда не денутся. Мне нужен самый главный, и как он предупреждает Муров. Вот эти два вопроса остались на повестке дня. Мне нужен дед». «Посмотрел. Занятный материальчик». Я положил папку деду на стол. «В этой папке есть как минимум девять имен. Ты сам-то ее смотрел?» «Нет, мне хватает других забот», — буркнул дед. «На мне и так весь стаб. Вот неустойку прислали из Новой Земли». Дед потряс бумажкой. «Черная метка?» — засмеялся я. Тебе весело? Они хотят черную жемчужину, потому что кто-то ляпнул, что их было две вылитники, которого мы убили. Подумаешь, в трех километрах от их стен спать меньше надо было. Так что там за имена? Все, кроме главного. Команда Гнуса и Маша собственной персоной. И Маша? Испуганно глянул на меня глава стаба. «Ага, она действует как наводчица. Мне очень жаль, девка, отпад просто». Мысленно облизнулся я. «Может, на перековку отправить? Сортиры драить?» – предложил дед. «Мне все равно. гнусов все равно надо ликвидировать, иначе с тобой никто дело иметь не будет. Да они и тебя завалят, дай им только волю. Козлов хватает». «Что дальше?» «Мне нужен проводник. Я хочу осмотреть места нападений». «Один проводник?» – удивился дед. «А как же зараженные? Они в любое время по дороге шарятся». «Толстые?» «Не очень, но сомневаюсь, что ты переживешь даже топтуна». «Я их и не собираюсь переживать, дед. Если встретим, убьем. Мне нужен такой проводник, который гарантированно пристрелит этого топтуна. В крайнем случае два проводника, но не больше, иначе о нашей затее узнает главный». «Это кто еще такой?» «Ты меня удивляешь. Кто тебя вообще выбрал главой стаба? Ты только посмотри на Гнуса, он же дегенерат. Ты думаешь, это он выстроил всю схему?» «А кто?» Дед реально не врубался или старательно косил под дурака с целью расквитаться со мной за мою утреннюю гимнастику. «Тот, кого я не знаю. Пока. У меня есть веские предположения, что муры живут в болотах, и этот главный каким-то образом стучит им о передвижениях конвоя». «Ну ладно». Он встал и выглянул в коридор, крикнув дежурному. «Найди мне гнома!» «Машу запри куда-нибудь, скоро все станет ясно, если ты хочешь спасти ее, то спрячь». Посоветовал я деду. «Куда же я ее спрячу?» «Для начала под замок, потом, когда расколем их, решим, что с ней делать». «Ты командовать здесь решил?» Подозрительно посмотрел на меня дед. «Нахрена мне твои проблемы? Командуй сам!» «Но раз я уже в этом деле и Маша подозреваемая, то будет по-моему», — сказал я тихо и грозно. «Ты все понял? Она людей под нож пускала. Я бы просто ее к стенке поставил и все. Очень плохо, что в твоем мире не было СМЕРШа, дед». «Я все понял». «Кто она тебе? Любовница?» «Да», — тихо сказал дед. «Смотри, как бы она твое имя не назвала». «Да ты что, с ума сошел? Надо мне больно против себя расследование заказывать. Чего ты от меня хочешь?» «Я простой начальник цеха в прошлом. Ну вот, обвела меня девка вокруг пальца. Если будет возможность, выведешь ее из-под удара». «Это тебе будет дорого стоить, дедушка». «Все отдам, только спаси ее. Я тебе черную дам и красную, но только если она пройдет как свидетель, а лучше вообще никак. Сможешь?» «Я, может, и смогу, но что скажет их главный? Амуры?» «Решим! Молчи, гном идет!» Дед быстро сел за стол и изобразил бурную деятельность. «Ах ты, старый хлыщ! Понятно, что ты не знал, радовался своему положению и пользовался им частенько, вызывая к себе эту б***ть!» «Когда Виолетта узнает о том, что вытворяла Маша, она сама тебя выкинет с должности. Как ее здесь получают?» «Голосованием, наверное. Я намекну пышки. Не твое это место, старичок. А тема с двумя жемчужинами мне понравилась. Слушай, а ведь здесь можно жить. Здесь же каждый второй замазан, а каждый первый что-то хочет. С моим-то даром и опытом в ули можно неплохо жить. Ладно, посмотрим, чем это закончится». В кабинет зашел невысокий мужичок, скорее даже юноша, одет, как и все, здесь в камуфляж. На плече у него висела незнакомая мне винтовка с оптическим прицелом, тоже чудным. Нож, фляжка, рюкзак, скатка, хоть сейчас в рейд. «Вот гном, лучший охотник и проводник в здешних краях. Лично взял Рубера, что на моей памяти никому не удавалось». Юноша зарделся, как помидор. «Да вы тоже скажете, до Рубера было 150 метров, просто я попал ему в споровый мешок, и он скопытился. Каждый каждом может такое быть». Гном нервно теребил пояс, не зная, куда деть руки. «С каждым, да не с каждым. Знакомься, это лесник. Знаешь, как в том анекдоте?» «Про лесников много анекдотов», — ответил гном. «Этот анекдот самый печальный», — сморозил дед. «Вышел лесник из леса и дал всем пи. Вот такой вот веселый анекдот!» И заржал, как и ерихонская труба. «Короче, гном...» «Ты теперь его проводник и тень. Сделай, что он тебе скажет. Все, идите работайте». Мы вышли на улицу. Кровь уже засыпали песком, и кроме сломанного забора, ничего не напоминало об утренней гимнастике. Гном внимательно осмотрелся и даже нагнулся, принюхавшись. вы ведь здесь были утром. Ваша работа?» «Какая? Я напрягся». «Гнус и его люди. Я вижу остатки борьбы. У меня дар такой. Я следопыт. Следы, запахи, отпечатки. Вон там на крыльце лежало». Он подошел ближе и провел рукой по доске. «Голова здесь чья-то лежала, а здесь кого-то выпотрошили». «Замечательно. Тебя поднатаскать по оперативной части и цены тебе нет. Все следы видишь. Недельной давности, запахи дня три держатся, ну и наблюдательность, само собой, повышена». «А стреляешь как?» «Так себе», — признался гном. «Я, если честно, случайно попал в Рубера. Он жрал там одного и стоял ко мне спиной. у Грех было не попасть». «Дай попробовать». Я снял с него ружье. «Я из 45-го. У нас таких не было». «Это СВД, снайперская винтовка Другунова, Разработана в конце 50-х». «Ну, понятно. Видно-то, как хорошо все. Смотри, видишь флюгер на той избе». «Прямо от нас, метров 200 двухста. Попадешь?» «Не знаю». «А я...» Я потянул спусковой крючок, винтовка вздрогнула, отдача вышла небольшая, флюгер разлетелся в клочья. Попал. «Это прямо для вас». «Давай на «ты». И сейчас она мне не нужна. Мне нужен автомат, два пистолета, нож. Тоже два. Пока все. Есть где взять?» «Конечно. Раз дед сказал». «У нас даже бронежилеты есть, но они нам вряд ли понадобятся». Через час мы вышли из оружейного склада. Я обзавелся двумя пистолетами ТТ. С ними я был хорошо знаком. Автомат гном мне нашел современный, АКС-74У. По сравнению с ППШ или МП-40, как небо и земля. Но гном был о нем не очень хорошего мнения. Пуколка на 200 метров, дальше не попадешь и не пробьешь». «Как средство ближнего боя хорош, но топтунаем вряд ли остановишь, а Рубера тем более». Для этой цели, по его словам, годилось противотанковое ружье, но я думаю, что он шутил. «Взял я автоматик все равно, легкий, удобный, безотказный. Встречаться с зараженными в наши планы не входило, а для людей хватит и этого арсенала». Гном таскал с собой АК-12. Второго такого оружейки не нашлось, к сожалению. Когда мы, наконец, вылезли из подвала, бряцая железом, солнце уже садилось, в темноте выходить за ворота было нельзя. Даже опытные рейдеры предпочитали не выходить по ночам за периметр. Если же они находились в рейде, то оборудовали место ночлега заранее. На вышках зажгли прожектора, перед воротами поставили БМП-2. Такую машину я тоже видел впервые. Я почти все здесь видел впервые и маленько офигевал от происходящего. Единственное, что оставалось старым, это люди. Вот они ни капли не изменились и радовали меня все больше и больше. Говорят, мысли материальны, я частенько задумывался, как поведут себя люди в тех или иных обстоятельствах. И, похоже, кто-то сверху решил мне показать на самом деле, как это может выглядеть. Пойдем поужинаем гном, я угощаю, предложил я. Пожрать я всегда рад, сегодня баранина, к тому же. Как ты узнал? «Запах же, не чувствуешь?» «Нет». Я уставился на то, как дед волочил за руку Машу и что-то злобно бурчал себе под нос. «Видал?» «Да, похоже, он ее в подвал тащит. Там у него камеры для особо одаренных. Проштрафилась Машка, теперь он ее на цепь посадит». Печально заключил гном. «Ничего, ей полезно».